Глава тридцать седьмая Тетя Лена встретила племянницу при полном параде. В квартире было шумно и пахло пирогами. Из комнаты доносилось бренчание гитары и веселые голоса. «Ой, Танюшка, у нас радость!» Володька жениться надумал. «Сваты пришли», — сообщила тетка, едва она вошла в прихожую. «Давай приводи себя в порядок с дороги и присоединяйся к нам». Она убежала на кухню а в коридор вышел Володя. «Танька, пойдем скорее, я тебя с невестой своей познакомлю». Он взял ее за руку и потащил в комнату. «Знакомьтесь, моя сестра, студентка пединститута, зовут Таней», громко объявил он, представляя ее гостям. «Это родители Светы, ее подруга, а вот она сама». Он махнул рукой в сторону двух девушек, сидящих на диване. Одна из них, необыкновенно красивая, с зелеными глазами и каштановыми волосами, Лениво перебирала струны гитары тонкими нежными пальцами, украшенными кольцами с камнями. Не успел Татьяна удивиться тому, что Володька выбрал себе в жены такую красавицу, как раздался звонкий веселый голос. «Да не она это, не она!» «Это уже давно выскочила замуж, а вот я задержалась в девках, будем знакомы, Света». Веселая, круглолицая толстушка протянул руку навстречу Тане, и та вздохнула с облегчением, Слишком уж надменной показалась ей зеленоглазая красавица. «А это Ира, подруга школьных дней моих, жена профессора», — пояснила Света. «Очень приятно, Таня». Красавица, слегка улыбнувшись, не переставая перебирать струны гитары, кивнула головой. «Ирин, что ты над гитарой издеваешься?» — сказал Володя. «Сыграй чего-нибудь дельное». «Рожденный быть у пианино, гитара не познает звук. Это Андрей был мастер, а так подмастерье». — Кстати, где он сейчас? — оживила Светка. — Слышал о нем что-нибудь? — Не слышала, не видела, не вспоминаю. Ирина отложила гитару. — Ох, до да чего же вкусны вас пирожки и тетечка Леночка. Света, твоей фигуре угрожает опасность. — Ничего не вижу плохого в том, что моя дорогая пышечка станет еще пышнее, — обнял невесту Владимир. — Кстати, Свет, ты пластинку обещала с поющими гитарами. Принесла? — Ригондо готова крутить пластинки, он чмокну ее в щеку. Конечно, я обещанное не забываю. Пакет с пластинками в прихожей, импортные полиэтиленовые пакеты с иностранными надписями и рисунками были мечтой всех Таниных подруг, ее тоже. Но фарцовщики просили за такой пакет от 20 до 25 рублей, что для нее было непозволительной роскошью. Явно хвастаясь тем, что у нее есть такой пакет, Светка притащила его в комнату и высыпала на пол содержимое. Две книги, тетрадь, конверт с пластинкой и фотографии. «Ой, Ир!» — всплеснула она руками. «Совсем забыла. Я ж фотографию тебе принесла. Помнишь, когда мы все вместе твой день рождения отмечали? Нас Олег фотографировал. Он потом отдал мне эти снимки. Потом как-то раз вспомнила, но ты уже замужем, тебя уже не достать, опять забыла». А сейчас стало вещи свои разбирать, вот они и вывалились оттуда. Думаю, возьму с собой. Если придешь, отдам. Светка протянула Ирине несколько фотографий. Та быстро перебрала их и откинула в сторону, на диван. Зря несла. Могла бы сразу выкинуть. Да ты что, Ирка? Света аккуратно собрала фотографии. Гордиться надо, что такой мужик был, и что вспомнить? А кто это? — обратил внимание на фотографии Володя. — Да Андрей, ухажер Иркин. Она за него чуть было замуж не вышла, — пояснила Светка. — Большой привет из нашей юности. — А можно мне посмотреть? — спросила Таня. Таня с интересом смотрела фотографии. Она узнала Ирину и Свету. Остальные были ей неизвестны. Все, кроме одного парня, лицо которого произвело на нее странное впечатление. Она точно знала, что не знакомы с ним. И в то же время Татьяну пронзило ощущение, что перед ней лицо очень близко близкого человека. «Кто это?» — спросила она у Светки. «Вот видишь, Ир, младшее поколение сразу кладет глаз на Тимофеева, а ты выброси, выброси». «Как его зовут?» — переспросил Таня. «Андрей Тимофеев, командир Советской Армии», — с пафосом сказала Света. «Понравился?» Таня в ответ промолчала. «Неужели это он, ее деревенский друг Андрюшка?» «А где он сейчас?» «Растворился на просторах нашей родины», — ответила Ирина. «Свет, но ну я не поняла. Мы собрались здесь для того, чтобы замуж тебя выдать и для того, чтобы Тимофеева вспоминать». «Конечно, замуж», — Володька подхватил невесту на руки. «Вот видишь, я тебя могу поднять, а могу и бросить». «Не бросай меня, о мой король», — закричала Светка, обняв его за шею. «Я тебе еще пригожусь». «Таня, Ира, все за стол, быстрей, быстрей». пока меня жених не уронил. Вечером, когда гости разошлись, Таня вновь увидела фотографии, никому не нужные, они лежали на подоконнике. Одну из них, там, где улыбающиеся Андрей и Ирина были сняты вместе крупным планом, подобрала Таня. Она разрезала фотографию на две части. Ту, где улыбался Андрей, спрятала тайком ото всех в тетрадь со своими стихами».